Ручки дверей были выполнены в виде маленьких львиных голов, отлитых из красноватой бронзы. «Пойдемте в гостиную», — плавным, изящным жестом пригласила актриса. Семен, повесив плащ, последовал за ней и невольно сжался, оказавшись в торжественной, заставленной дорогой тяжелой мебелью комнате, освещенной люстрой с хрустальными подвесками. Они присели на широкий диван, устланный ковром, и Каминская, немного растягивая слова, сказала... — Вы мне страшно напоминаете Гришу Салье. Он играл злодеев и как играл. Семен Трудных поежился. Ничего удивительного. В жизни он был отпетый негодяй. — Да, может быть, — пробормотал младший лейтенант. — Это точно. Гриша Салье, его настоящая фамилия Тришкин, был форменный подлец. Нет, поразительное сходство. Каминская отодвинулась, разглядывая Семена Трудных. — Как ваша фамилия? — Трудных. «Тришкиных в нашем роду не было», — поспешно ответил младший лейтенант. «Говорят, гении и злодейство несовместимы». «О, я знаю, что совместимы. Гриша был тем и другим одновременно. Вы в Перми в тридцать пятом году бывали?» «Я тридцать шестого года рождения. Жаль. Не видеть Гришу Салье в роли Ягу. Кстати, что это за мужчина?» строго спросила Каминская, указывая на фотографию, которую она все еще держала в руках. «Один гражданин, младший лейтенант, попытался повести разговор в нужном направлении. Вы не могли бы рассказать о Гридневой? Дело в том...» «Боже мой!» — сплеснула руками актриса. «Мы, кажется, выяснили, я не знаю никакую Гридневу». «Ну вот же она!» — показал Семен Трудных на фотографию. «Кто?» «Гриднева». «Послушайте, вы в своем уме?» Совершенно в полном уме обиделся младший лейтенант. «Это моя дочь, молодой человек. И если это не она, то я сошла с ума». Семен Трудных уставился на Каминскую. «Хорошо, допустим, это ваша дочь», — начал он глухо. Актриса, заломив руки, произнесла поставленным голосом. «Вы говорите, допустим. Вот эти руки выненчили ее слабую малютку, хрупкую, подверженную всем болезням». О, сколько вытерпела эта женщина, которая сейчас перед вами! Сколько бессонных ночей у детской кроватки она провела, не смыкая глаз, а вы говорите, допустим!» Младший лейтенант почувствовал, что инициатива ускользает из его рук, и решил наступать. «Если вы так любите свое дитя, то как же вы допустили?» — строго посмотрел он на актрису. «Что допустила? Уж и не знаете». «Ничего не знаю». «Неужели вы ничего не замечали?» «Нет. Я знаю, что у Оли все благополучно. Она весела, здорова, полна сил, молодости». Семен Трудных покачал головой. «Значит, скрытная у вас дочь. От родной мамаши секреты имеет. Брак-то у Гридневой того не очень веселый». Каминская схватилась за голову. «Позвольте, позвольте, какой брак?» а зачем она в Толышинск сбежала?» Младший лейтенант окинул взглядом комнату. «В таких хоромах только и хлебать счастье большой ложкой. Допек, видать, ее муженек здорово. Сильно пьет, говорят». «Кто?» Зитек ваш». «Чего пьет?» «Не лимонад, конечно». Актриса, заикаясь, переспросила. «Кто пьет?» «Гриднев». «Ну и пусть Гриднев пьет!» — облегченно вздохнула Каминская. «Вас это волнует?» «Нет, собственно», — замялся младший лейтенант. «Ну, а меня тем более». «Как это?» «Вот так». Семен Трудных тяжело вздохнул. «Да, значит, вы утверждаете, что вам все равно?» «Абсолютно. А то, что он при этом бьет гражданку Гридневу?» «Молодой человек». Я прожила долгую жизнь на сцене и в жизни. Если женщина позволяет себя бить, она того заслуживает. И вы так спокойно об этом говорите? Конечно. У вас есть муж? Разумеется. Взял бы он и накостылял ему хорошенько, если не хотите в милицию обращаться. Кому накостылял? Гридневу. С какой стати? Младший лейтенант ошалело посмотрел на актрису. За дочь? «Какую дочь? Вы же показали, что Гриднева ваша дочь. Поразительно! О, мужчины, мужчины! Это вы можете сомневаться, вам принадлежит ребенок или нет. А мы знаем наверняка».